— Теперь вернемся к началу, — внимательно выслушав контрабандиста, предложил человек с фонарем. — Зачем тебе понадобилось лошадь? — Зачем вообще человеку лошадь? — пожал плечами Аббас. — Я хотел поскорее вернуться домой. — Приятно убедиться, что наши планы совпадают. — У меня к вам деловое предложение, мистер Рахман, — уважительно обратился незнакомец. «Не хотите ли вы поступить ко мне на службу, чтобы, совершив маленькое путешествие, вернуться в цивилизованный мир?»